прикрывают ужасную действительность каким-нибудь вымыслом. «Отель, — сказал он, — был наполнен жильцами в то время, когда я покупал его. Я всем им уже отказал, но вам все-таки некоторое время придется с ними сталкиваться. Впрочем, вы можете временно поселиться в хорошеньком павильоне в нижнем этаже». И сэр Вильямс увлек обезумевшую и молчавшую Бакара к павильону. Помещение было совсем готово, и ее ввели в него. Смотритель нисколько не преувеличивал, расхваливая свой товар. Зал оказался очень милым, хорошо меблированным, с двумя большими окнами, открывавшимися в сад. Спальня, гораздо обширнее зала, была свежо убрана. Женщина, менее привыкшая к роскоши, чем бокара, нашла бы это помещение более чем приличным. Две женщины средних лет, безукоризненно чисто одетые, с настоящей лакейской предупредительностью, явились для принятия от новой пансионерки ее приказаний. Одна из них сказала сэру Вильямсу, «Доктор сейчас придет сюда. Может быть, вам будет угодно повидаться с ним до визита?» «Конечно», — отвечал сэр Вильямс. Он поцеловал бакара в голову и сказал ей, «Я сейчас придумаю милая». Только осмотрю конюшни, которые вновь перестраиваются. Пойдем, Фанни. Фанни схватила руку своей госпожи, поцеловала ее с чувством и последовала за сэром Вильямсом, заливаясь слезами. Баронетта привели к дежурному доктору. «Это вы, милостивый государь?» — сказал тот. «Вы привели к нам молодую женщину, которая сейчас прошла здесь по двору?» да «Это бедный ребенок, которого я люблю», — проговорил сэр Вильямс с чувством. «В чем заключается ее сумасшествие?» Сэр Вильямс несколько смешался. «Милостивый государь», — сказал он, «вы знаете, что существует на свете тяжелые жестокие признания, а Наиса изменила мне». Доктор посмотрел на баронета и, вероятно, нашел молодой особу чересчур разборчивую, если она могла не любить такого молодого, прекрасного и приличного господина. — В этом-то, видно, и проявилось ее сумасшествие, — сказал доктор, улыбаясь. — Но между нами будет сказано. Если оно только в этом и состоит, то я не понимаю, к чему послужит тут наше лечение. — Милостивый государь, — сказал баронет с горечью, — Не в этом заключается ее сумасшествие. Прошу вас извинить меня, если я войду в некоторые подробности. Это необходимо. Я вас слушаю. Имя этой молодой особы — Анаиса Гартье. Я познакомился с ней, когда она была еще незначительной работницей. Я полюбил ее и подарил ей лошадей, карету. Это непростительная ошибка со стороны тех, «Кто желает быть любимым?» И баронет, кстати, глубоко вздохнул. «У Анаисы, — продолжал он, — была подруга, молодая светская дама по имени Бакара. Я слышал о ней, — сказал доктор. Сарвильям споклонился и продолжал. У Бакара был любовник, незначительный человек, которого она обожала» и для которого изменила человек очень знатному, именно барону Д.О. Доктор, в свою очередь, поклонился. «Это имя мне очень хорошо известно», — сказал он. «Представьте себе, милостивый государь, что эта дурочка Анаиса влюбилась до сумасшествия в того же молодого человека и для него изменила мне». «Так», — заметил доктор, — «бокара была девушка умная». Раздраженной изменой своего любовника, она захотела воротить его во что бы то ни стало и употребила для этого довольно оригинальное средство. Доктор с любопытством посмотрел на сэра Вильямса. Несколько дней тому назад утром два друга Бакара, переодетые полицейскими агентами, проникли в комнату Анаисы, где она сидела со своим любовником, и арестовали молодого человека, обвинив его, не помню хорошенько, в каком-то преступлении. «Вот что называется дерзостью!» — вскричал доктор.